Глава 3. Весь день с раннего утра самые разные люди твердили, что, по прогнозам, на нас надвигается пыльная буря. Мне почему-то казалось, что в эту самую бурю достаточно будет подоткнуть шарф под нижний край защитных очков. Я так делал всегда, если на плае поднимался ветер. Не тут-то было. Когда мы распрощались с зебом и побрели назад к шумному цирковому круговороту, на нас обрушилось стихийное бедствие. Ночь побелела от взметнувшейся в воздухе пыли, лучи фонариков отражались от нее и били нам в лицо, создавая сероватую мглу, и казалось, ей нет ни конца, ни края. Это напоминало густой туман, который частенько, особенно в середине лета, опускается на Сан-Франциско, заставляя туристов в шортиках и маечках дрожать от холода. Но сквозь туман трудно видеть. А в пыльную бурю трудно, да что там, почти невозможно дышать. Из глаз и носа хлынуло в три ручья. Губы покрылись коркой засохшей пыли, каждый вздох вырывался с судорожным кашлем. Мы ковыляли, шатаясь, и крепко держались за руки, потому что понимали, разожмем пальцы, и буря поглотит нас навеки. Энджи протянула мое ухо к своим губам и прокричала. «Надо под крышу!» «Знаю!» — отозвался я. «Пытаюсь понять, где наш лагерь! Кажется, мы где-то между девятью часами и в...» Кольцевые дороги, опоясывающие центральный лагерь, обозначались буквами алфавита. Наша палатка стояла на 7.15 в кольце «Л», на далекой окраине. В нормальную погоду мы дошли бы туда минут за 15, и прогулка была бы приятной, но в такую пылищу. Хорошо, если доберемся за несколько часов. «Забей!» — сказала Энджи. «Надо прятаться сейчас! Куда, куда угодно!» Я споткнулся об арматурную железяку, вбитую в землю и увенчанную рваным теннисным мячиком. Кто-то приспособил ее под колышек для палатки. Чуть не упал. Меня удержала только железная хватка Энджи. Она потащила меня дальше. Впереди замаячило сооружение. Гекса-юрта, построенная из треугольных пенопластовых плит, скрепленных скотчем. Снаружи ее покрывал изолирующий слой из пузырчатой упаковочной пленки, выкрашенной в серебристый цвет. Мы ощупью нашли дверь. Пенопластовую плиту на петлях из липкой ленты с одного края и с петлей вместо дверной ручки. Энджи уже собиралась дернуть, но я жестом остановил ее и постучал. буря бурей, но нехорошо врываться в дом к незнакомым людям. Над пляжем завывал ветер. Если внутри кто-то есть, сквозь этот трев не услышишь. Я хотел было постучать еще раз, но тут дверь распахнулась, выглянуло бородатое лицо. «Входите». Нам не надо было повторять дважды. Мы юркнули в дверь, и она захлопнулась за нами. Я все равно почти ничего не видел. Очки стали непрозрачными от пыли, а свет в гекс-юрте был тусклый. Несколько светодиодных фонариков, затрапированных прозрачными шарфами. «Глянь, как буря-то разыгралась!» — послышался из полутемной глубины юрты веселый хрипловатый голос. «Джона полосника их, прежде чем впускать. У них в ушах половина здешней пыли». «Ну-ка, ну-ка!» — отозвался бородатый. На нем была яркая хиповская футболка, в длинную бороду, и остатки волос вплетены бусины. Он с усмешкой глядел на нас сквозь круглые очки в стиле Джона Леннона. «Давайте-ка почистим вас. Начнем с обуви». Мне неуклюже нагнулись и расшнуровали ботинки. В них и впрямь набилась половина здешней пыли. А вторая половина застряла в складках нашей одежды, волосах и ушах. «Хотите, дам переодеться? Когда ветер утихнет, вытрясем ваши вещи». Моим первым инстинктивным порывом было отказаться, ведь мы едва успели познакомиться. И вообще такое гостеприимство казалось чрезмерным даже для экономики подарков. Но, с другой стороны, нехорошо будет, если мы запачкаем им всю юрту. А с третьей стороны... «Это было бы прекрасно», — улыбнулась Энджи. «Спасибо». Вот какая она моя девушка. Предоставленный сам себе, я бы взвешивал разные стороны до самого дня труда. «Спасибо», — отозвался я. Хозяин достал пышную охапку шелка. «Это называется сальваркамис» объяснил он. Индийский костюм. Вот тут штаны, а верхнюю часть оборачивайте вот так, продемонстрировал он. Купил на EBA у индийских швейных кооперативов, прямо из первоисточника. Очень удобно и практично. Один и тот же размер подходит кому угодно. Мы разделились до белья, кое-как упаковались в шелковые наряды, помогали друг другу в самых сложных деталях, и наш хозяин тоже пришел на помощь. Так-то лучше, сказал он и вручил нам упаковку влажных салфеток, которые в здешних условиях заменяли душ. Мы стали вытирать друг другу пыль с лица, из ушей, протирать руки и босы, и ноги. Пыль проникла даже сквозь ботинки и носки. И не заметили, как израсходовали всю пачку. «Совсем другое дело». Хозяин сцепил ладони и просиял. Манера говорить у него была мягкая, но лукавый огонек в глазах давал понять, что от него не укроется ни одна мелочь, и в голове у него роются очень интересные мысли. Он либо мастер дзен, либо убийца с топором, «Ни у кого больше не встретишь такого спокойствия и умиротворения?» «Кстати, меня зовут Джон». «Энджи», — протянула руку моя подруга. «Маркус», — представился я. На фестивале многие придумывали себе красивые псевдонимы, отражающие новую личность, в которую они перевоплотились на эти несколько дней. Я уже был сыт по горло своим знаменитым двойником Майки и не чувствовал нужды брать новое прозвище. Мы с Энджей этого не обсуждали, но, кажется, она тоже не горела желанием сочинять себе временное имя. «Заходите, познакомьтесь с остальными». Остальными оказались три человека, выседавшие на невысоких подушках вокруг кофейного столика, усеянного бумагами, игровыми кубиками и тщательно разрисованными свинцовыми фигурками. Мы оторвали их от старой доброй настольной игры с ролевым уклоном, в которой верховодит мастер подземелий. Не мое дело воротить нос от чужих увлечений, ведь я и сам много лет увлекался ролевыми играми, но сейчас это казалось редким занудством. Еще больше сюрреализма придавал тот факт, что игра шла на плае в разгар пыльной бури. «Привет», — улыбнулся менеджа, — «кажется, у вас тут интересно». «Еще как!» — подтвердил хриповатый голос, и я сумел разглядеть его обладателя. Лицо у него было морщинистое, глаза добрые, борода слегка взъерошенная, на шее шарф, заколотый бирюзовой булавкой. Посвящены ли вы в тайны его приключения, а? Я взялся за руку Энджи и постарался не робеть и не тушеваться. Никогда не играл, но с удовольствием научусь. «Похвальное намерение», — произнес еще один из игроков. Он был лет 50 или 60 с аккуратной седой бородкой, клинышком, как у Вандейка, и в роговых очках. «Меня зовут Мич. Его Барлоу, а это Уилл, наш мастер подземелий». Последний из представленных был гораздо моложе остальных троих. «Наверное, лет сорока, с небольшим, гладко выбрец, с румяными щеками и короткой стрижкой». «Привет, ребята!» — кивнул он. «Вы как раз вовремя. Хотите присесть? У меня тут есть несколько готовых персонажей, можете сыграть за них. Хороший способ скоротать время, пережидая бурю». Откуда-то из недр Гексаюрта Джон принес нам несколько подушек и уселся, скрестив ноги в идеальную йоговскую позу с прямой спиной. Мы сели рядом с ним. Уилл выдал нам листы с описаниями персонажей. Мне достался маг эльфийских кровей, а Энджи воплотилась воины воина человеческой расы заколдованным мечом. Потом Уилл покопался в шкатулке и извлек пару раскрашенных фигурок, подходящих под описание. «Их расписывал мой сын!» — пояснил он. «Я пытался п -п помогать, но он работает как пулемет, за ним не угонишься!» Я присмотрелся к фигуркам. Они были великолепны. Роспись была выполнена в мельчайших подробностях, куда больше, чем я мог разглядеть в тусклом свете внутри юрты. На мантии моего персонажа красовались таинственные серебристые символы. Кольчуга персонажа Энджи состояла из колечек черненого серебра с крохотными пятнышками черной краски внутри каждого колечка. «Они... потрясающие», — признал я. Настольные ролевые игры всегда казались мне устаревшим и занудным развлечением. Но над этими фигурками явно потрудился очень талантливый человек, любивший игру. Если такой талант не побрезговал тратить на них свое время, то и мне стоит попробовать. Уилл оказался великолепным мастером. Он сплетал историю наших приключений драматическим голосом, и в его исполнении она затягивала меня с головой. Остальные слушали внимательно, хотя время от времени перебивали повествование остроумными шутками, от которых все покатывались со смеху. Мне подумалось, что они, наверное, знакомы давным-давно, и когда мы прервались на чашку свежезаваренного мятного чая, эти ребята понимали толк жизни. Я спросил, откуда они знают друг друга. Они переглянулись со смущенными улыбками. «У нас тут что-то вроде встречи давних друзей», — сказал Мич. «Когда-то мы работали вместе». «Раскручивали свою компанию?» Они опять расхохотались. Я почувствовал, что чего-то не понимаю. Уилл спросил. «Слыхал о фонде электронных рубежей?» «Ну, конечно, я слыхал». И за миг до его ответа понял, о чем идет речь. «Его основали вот эти чуваки». «Погодите-ка», — воскликнул я. «Так значит, вы Джон Перри Барлоу?» Человек шарфом кивнул и ухмыльнулся по-пиратски. «А вы Джон Гилмор?» Джон пожал плечами и выгнул бровь. «А вы Мич Кейпер?» Человек с вандейской бородой слегка помахал. Энджи растерянно озиралась. «Энджи, эти люди стоят у истоков ФЕР. Джон основал первую в Сан-Франциско компанию провайдер, Мич разработал технологии электронных таблиц, а Барлоу сочинил декларацию независимости киберпространства». Барлоу расхохотался, словно загремела бетономешалка. «И с помощью особых водорослей переработал терролитр источных вод в гигалитры дизельного топлива. А еще написал парочку другую песен, раз уж зашла речь». «О да», — подтвердил я. «Бэрролл сочинял песни для Grateful Dead. Энджи покачала головой. «С твоих слов, получается, они что-то вроде верховных богов интернета?» «Ну, хватит о верховных», — Мечет хлебнул чаю. «Ты, юноша, кажется, неплохо знаком с тонкостями работы сети». Я покраснел. Пару раз на плае люди узнавали во мне майки и подходили сказать, как они восхищаются мной и всякое такое. Это меня смущало, но сейчас мне очень захотелось рассказать троим величайшим героям интернета, об этой стороне моей жизни, однако я не знал, как подступиться к теме, чтобы не выглядеть хвастуном. И опять меня спасла Энджи. Мы с Маркусом пару лет назад работали вместе с людьми из ФЕР. Это он основал Экснет. При этих словах Уилл громко расхохотался. «Так значит, это ты зател?» и продолжил тоном лихо закрученного детектива. «И надо же было такому случиться, чтобы из всех юрт на Плае они заглянули именно в, в мою...» Мич протянул руку. «Считаю, за честь познакомиться с вами, сэр». Я пожал ему руку, так и не найдя, что ответить. Вслед за ним подошли и остальные. У меня голова шла кругом. А когда Джон сказал, что искренне восхищен моей работой, я от восторга чуть не хлопнулся в обморок. «Ну, хватит», — сказала Энджи. «Если он задерет нос еще выше, то застрянет в дверях. Мы сюда зачем пришли? Болтать или бросать кости?» «Мне нравится твой подход». Уилл пролистал тетрадку и расставил на расчерченной доске несколько фишек с обозначениями местности. Энша оказалась превосходным стратегом. Меня это не удивило. Но на всех остальных явно произвело впечатление. Она расставила наши силы так, что мы легко прорвались сквозь вражеские орды, одолели мини-боссов и без особых потерь вышли на битву с главным боссом. Прирожденный танк, она воодушевленно рубилась с противником и направляла наши силы. Уилл выдал ей тонны дополнительных очков опыта за прекрасную работу с персонажем, она была очень хороша в вопросе воительницы из варварского племени. Ее пример воодушевлял нас. И к тому моменту, когда мы наконец добрались до императрицы дракона в самом сердце подземелий, все незаметно заговорили языком фантазийных романов. Особенно хорошо это получалось у Барлоу. Он импровизируя сочинял героические стихи и произносил их своим хриплым голосом. Тем временем Мич и Джон Мастерски ловили мелкие намеки, которые Уилл вставлял в повествование, и обнаруживали ловушки и тайные сокровища, спрятанные в самых неожиданных местах. Никогда еще мне не выпадало случая так приятно проводить время. Мич и Барлоу беспрерывно ерзали на подушках, и как только мы ворвались в пещеру к драконихе, потребовали устроить перерыв и размять ноги. Сразу встали и, стеная, принялись усердно растирать поясницу. Уилл тоже потянулся и выглянул из двери. «Буря утихает», — сообщил он. Время близилось к полуночи, и в раскрытую дверь ворвался прохладный свежий ветерок, а с ним — звуки далекой музыки. Одна половинка моей души хотела выскочить в ночь, отыскать источник этой музыки и потанцевать, а другая — остаться в юрте с людьми, которых я почитал как героев, и дальше играть с ними в подземелье драконов. В этом вся суть, Беннингмен. Здесь хочется всего и сразу. Уилл протянул мне еще чашку мятного чая, В горячей воде плавали мягкие листья. «Потрясающе! Как хорошо, что мне доверили быть мастером в этой игре, и как хорошо, что к нам пришел ты!» Он покачал головой. «Самая большая концентрация компьютерных гениев, какая собиралась в одном месте!» «Вы давно их знаете?» «Не очень. С Барлоу и Гилмором познакомился довольно давно, когда организовал сбор средств для фер. Сегодня случайно наткнулся на Гилмора, сказал, что принес с собой все, что нужно для подземелья драконов. «Глазом орнуть не успел, и вот я уже веду для них игру». «А что за сбор средств?» Лицо Уилла казалось знакомым, но я никак не мог вспомнить, где же я его видел. «Да, так...» Он сунул руки в карман. «Меня попросили изобразить жестокий бой с юристом, одетым в костюмчик фиолетового динозаврика Барни. Потому что деятели из сериала про Барни выдвигали множество юридических претензий к веб-сайтам, а Фэры их защищал. В общем, было весело». Я его определенно откуда-то знал, но никак не мог уловить. И это бесило. Вы случайно не знаете, где я мог вас видеть? Ваше лицо кажется знакомым. Ха, еще бы не знаете, усмехнулся он. Я с детства играл в кино, снимался в Звездном пути следующее поколение и... У меня отвисла челюсть. Так вы тот самый Уилл Уиттон? Он, кажется, смутился. Я никогда не был поклонником Звездного пути, но видел множество видеороликов, снятых Уиттоном со своей комедийной труппой и, конечно, знал знаменитый закон Уитона: «Не будь козлом». «Да, это я», — подтвердил он. «Вы стали первым, на кого я подписался в Твиттере», — воскликнул я. Комплимент, конечно, сомнительный, но это было первое, что пришло мне в голову. Посты у него были на редкость остроумные. «Спасибо», — отозвался он. Неудивительно, что из него вышел такой хороший рассказчик, ведь он снимается в кино чуть ли не с семи лет, Мне стало жаль, что под рукой нет Википедии, хотелось узнать об этих людях побольше. Мы снова сели играть. Нам предстоял бой с мегабоссом, императрицей драконов. Она окружила себя бесчисленными крепостными стенами и имела в арсенале множество смертоносных атак. Я придумал, как с помощью магических иллюзий заманить ее в боковой коридор, где ей не хватало пространства для маневров, и бойцы смогли нападать на нее волна за волной. А я тем временем вооружился волшебной лопатой и стал сбрасывать ей на голову камни с потолка. Эта идея казалась мне, да и богу и другим тоже, превосходной. Ровно до той минуты, пока от моих землекопных чар весь свод пещеры не обрушился и не похоронил всех нас под грудами земли. Но, кажется, никто на меня особо не рассердился. Когда мне с каждым броском выпадало пятнадцать очков или больше, И мои чары обрушивали землю на голову драконихи, все радостно хлопали, и никого, кажется, не беспокоило, с каким результатом бросает кости Уил у себя за ширмой. Кроме того, время близилось к часу ночи, и снаружи гремела тусовка. Мы переоделись из роскошных шелковых джонов в свои задубевшие от пыли шмотки, включили всю нашу Л-иллюминацию, надвинули на глаза защитные очки, пожали всем руки и миллион раз поблагодарили. Когда я уже стоял на пороге, Мич написал мне маркером на руке: Там уже скопилось немало информации, координаты интересных мест на плае и адреса тех, с кем я планировал связаться. Электронный адрес. «Энджи говорит, ты ищешь работу. Напиши сюда. Это менеджер разбирательного штаба джозефа Носса. Я слышал, ей нужен вебмастер. Скажи, что ты от меня». Я потерял дар речи. За последние месяцы я стучался в множество дверей, рассылал резюме, писал и звонил, и все безуспешно. И вдруг. «Мне предлагают самую настоящую работу с рекомендациями от самого настоящего легендарного героя». Я, заикаясь, поблагодарил. Едва мы оказались наружу, я поцеловал Энджи и, прыгая от радости, потащил ее на плаю. По дороге едва не врезался в парня на пыльном Сигвее, отделанном полосатым, как зебра, искусственным мехом. Тот охмыльнулся и помахал. В следующий раз мы увидели Машу и Зеба лишь в последнюю, субботнюю ночь, когда произошло сожжение храма. Накануне был сожжен и сам человек. И это было упоительно безумно. Сотни огненных танцоров исполняли точно выверенные маневры. Десятки тысяч фестивальщиков сидели рядами на плае и оглушительными воплями встречали каждый взрыв. Каждый огненный шар. Каждое грибовидное облако пламени, вырывающееся из пирамиды, на которой стоял человек. А когда он рухнул, ответом был тысячи и рев. Ренджеры разомкнули оцепление, и мы ринулись навстречу пламени. Каждый помогал тому, кто был рядом. Мир еще не видел такого вежливого столпотворения. Внезапно у меня в памяти вспыхнула давка у входа в метро в тот день, когда взорвался мост Бэйбридж. Вонь потных тел, обезумевший гвалт. До да чего ужасно было чувствовать, что под напором людской массы ты вынужден наступать на тех, кто упал. В той давке кто-то пырнул Дэрила ножом, и с этой раны начались все наши кошмарные приключения. Нынешняя толпа вела себя совсем по-другому. Но мои внутренности этого не понимали. Они в панике кувыркались в животе, ноги превратились в кисель, и я стал медленно оседать на гипсовую землю. По лицу хлынули слезы. Душа словно покинула меня и воспарила над моим бренным телом. Энджи подхватила меня, попыталась удержать. Торопливо зашептала на ухо что-то ласковое, успокаивающее. Другие останавливались, предлагали помощь. Одна рослая женщина стала направлять людской поток в стороны. Невысокий старичок сильными руками подхватил меня под мышки и одним рывком поставил на ноги. Душа вернулась в тело. Ноги снова обрели твердость, и я смахнул слезы. «Простите», — твердил я, — «простите». От стыда мне хотелось и выкопать в плае норку и забиться в нее. Но никто из тех, кто остановился помочь, не выказал ни малейшего удивления. Женщина показала дорогу к ближайшему медицинскому лагерю, старичок обнял меня и велел не париться. Энджи ничего не сказала, лишь держала меня под руку. Она знала, что в толпе мне часто делается не по себе, и знала, что я не люблю об этом говорить. Мы пробрались к костру, я немного поглядел на него, и снова побрел на плаю, к празднеству, танцам, забвению. Напомнил себе, что я влюблен, что здесь, на Бёнинг-Мэн, рядом со мной любимая девушка, а дома в Сан-Франциско ждет работа, и мысленно давал себе пинка всякий раз, когда в голову опять начинали лезть дурные мысли. Сожжение храма проходило совсем по-другому. Мы пришли туда сильно заранее, расселись около фасада и... Стали смотреть, как заходящее солнце окрашивает белые стены храма, сначала в оранжевый цвет, потом в красный, потом в фиолетовый. Затем вспыхнули прожектора, и стены снова стали ослепительно белыми. Подул ветер, и зашуршали бесчисленные бумажные некрологи, разложенные на полках и развешенные на стенах. Вокруг нас сидели тысячи, десятки тысяч людей. Но никто не издавал ни звука. Закрыв глаза... Я мог бы легко представить, что нахожусь один среди бескрайней пустыни, наедине с храмом, со всеми хранящимися в нем воспоминаниями, прощаниями, горестями. Вернулось чувство, которое я испытал, медитируя, когда пытался очистить свой разум, погрузиться в настоящее и отбросить все, что мешает сосредоточиться. Храм оказывал на меня странное воздействие. Я мгновенно успокаивался, умолкали голоса, на перебой галдящий в голове. Я не верю ни в духов, ни в призраков, ни в богов и не считаю, что храм наделен сверхъестественной силой, нет. Его влияние было абсолютно естественным. Он наполнял меня печалью, надеждой, спокойствием и каким-то образом сглаживал острые углы моей натуры. В этих чувствах я был не одинок. Все мы сидели, смотрели на храм, люди переговаривались в полголоса, как в музее, Тихо шептались, будто в церкви. Время растянулось до бесконечности. Иногда я, кажется, впадал в дремоту. Временами словно чувствовал каждую клеточку, каждый волосок на своем теле. Энджи погладила меня по спине, и я тихонько стиснул ей колено. Обвел взглядом лица сидевших вокруг. Одни хранили спокойствие, другие тихо плакали. Третьи улыбались в глубоком удовлетворении. Ветер шевелил мой шарф. Тут-то я их и заметил. В трех рядах позади нас, взявшись за руки, сидели Маша и Зеб. В первый миг я их еле узнал, потому что Маша положила голову Зебу на плечо. На лице отражалась печаль, и это придавало ей крайне беззащитный вид, полную противоположность привычной маске сердитого дерзкого нетерпения. Я отвел глаза, не успев встретиться с ней взглядами, чувствуя себя незваным гостем, вторгшимся в ее глубокую личную тайну. Я повернулся обратно к храму, и как раз в этот миг внутри вспыхнули первые языки пламени. Затрещала паленая бумага. У меня перехватило дыхание. Из центрального атриума с ревом взметнулся огромный в сотню метров столб огня, такой жаркий, что я невольно отвернулся. Над толпой прокатился единый тихий вздох, и я вздохнул вместе со всеми. Вдруг я увидел, что среди рядов кто-то идет. Крепко сложенная женщина в защитных очках, в сером костюме строгого фасона, в котором чувствовалось что-то военное, хотя никаких нашивок или погон на нем не было. В ее движениях сквозила странная напряженность. Она держала у лица небольшую видеокамеру и обводила толпу взглядом сквозь нее. Люди сначала ворчали, когда она наступала на них или закрывала обзор, а потом стали высказываться громче. «Сядьте! Отойдите! Зрительница!» Последнее замечание с явным оскорбительным оттенком было, пожалуй, самым метким, если учесть ее видеокамеру. Я отвел взгляд, попытался выбросить ее из головы. Храм уже полыхал по всей длине, и кто-то возле меня глубоко вздохнул, и басовито загудел. От этого звука меня зажужжало в ушах. К нему присоединился еще один голос, потом еще и еще. И вот уже я тоже подхватил медитативный клич. Звук, как живой, плавал вверх и вниз в моей груди, перекатывался в голове, наполняя меня спокойствием. Именно его этого звука мне и не хватало. Мой голос переплетался с другими, с голосом Энджи. Мне казалось, что я вливаюсь малой частичкой в единый, всеохватный разум. Из-за бытия меня вывела резкая боль в ноге. Та самая дама, стоя ко мне спиной, обводя камерой бушующее пламя и бескрайнюю толпу, нечаянно наступила мне на бедро. Я раздраженно поднял глаза, с языка была готова сорваться резкая отповедь. И вдруг, приглядевшись, я словно окаменел. Ее лицо было мне знакомо. Я никогда не смогу его забыть. Эту даму звали Кэрри Джонстон. Еще не зная ее имени, я прозвал ее Стриженой. В Последний раз мы виделись наяву в тот страшный день, когда она велела привязать меня к доске. Я лежал головой вниз, и солдат, ненамного старше меня, лил мне воду на лицо. Эта пытка называлась ватербордингом и считалась имитацией казни. Много лет это лицо преследовало меня в кошмарах. Выплывало из темной глубины моих сновидений, чтобы снова и снова терзать меня, разрывать грудную клетку острыми звериными зубами, душить натягивая на лицо плотный мешок, задавая бесконечные вопросы, на которые я не мог ответить, и жестоко бить за то, что я не отвечаю. Закрытый военный трибунал снял с нее обвинение во всякой незаконной деятельности, ее перевели в Ирак, заниматься свертыванием передовой военной базы в Тикирите. Я поставил на компьютер программу отслеживания, которая предупреждала бы меня о любом упоминании имени Кэрри Джонстон в новостях. Но ни одного сообщения так и не поступило. Она словно сквозь землю провалилась. И сейчас, увидев ее, я словно провалился в один из своих кошмаров. Тех парализующих снов, когда руки и ноги перестают слушаться. Хотелось вскочить завопить, закричать, но я только и мог что сидеть с колотящимся сердцем. Кровь оглушительно стучала в ушах, перекрывая любые другие звуки, даже все ОММ. А Джонстон меня даже не заметила. Весь ее вид выражал высокомерное презрение к жалким людишкам под ногами. Когда все вокруг, кто тихо, кто громко, просили ее отойти, на ее гладком лице не трогнул ни один мускул. Она оздвинулась мимо меня еще на шаг, и я уставился ей в спину, туго обтянутую армейским кителем, напряженную, будто свернувшейся кольцами змея, готовая к броску. Волосы были спрятаны подвязанной шапочкой такого же блеклого линялого цвета, что и военный мундир, что и окружающая безжизненная пустыня. Она медленно двигалась прочь, переступая через людей, и вскоре растворилась в дымке над горизонтом. Энджи стиснула мне руку. «Что с тобой?» Я покачал головой и вместо ответа тоже сжал ей руку. Не собирался ей рассказывать, что передо мной только что промеркнуло самое страшное чудовище пустыня даже если это и вправду Джонстон. Что с того? На Бернингмен может приехать кто угодно. Пионеры компьютерных программ, беглецы, поэты, даже вот я. И ни в каких правилах не написано, что военным преступникам вход запрещен. Ничего. Еле выдавил я и обвел взглядом толпу. Джонстон исчезла. Я обернулся к горящему храму и попытался вновь обрести утраченный покой. К моменту, когда храм догорел, я уже почти убедил себя, что Джонстон мне примерещилась. Как-никак стояла ночь, и тьму разгоняли только хаотичные сполохи исполинского пожара. Лицо женщины было отчасти скрыто за видеокамерой, и видел я ее снизу, сидя на земле. В тот вечер меня посетили все призраки минувших лет. Среди пляшущих языков пламени вставали лица друзей, ушедших, обманутых, спасенных. Ее лицо я видел лишь мгновение — Каковы шансы на то, что Кэрри Джонстон вдруг явится на фестиваль? Все равно, что увидеть Гуна-Атилу на уроке йоги. Или Дарта Вейдера с мячиком в парке. Или Мегатрона, волонтером в детской больнице. Или лунную пони, празднущую день рождения в кафе. Придумывая эти аналогии и другие, гораздо более глупые, которые я не посмею вам рассказать, я понемногу успокоился. Мы с Энджи вместе с толпой медленно брели прочь от горящего храма. Процессия была тихая и печальная. «Завтра домой», — сказал я. «Исход», — подтвердила Энджи. Так называлось это событие на Бернингмен, и оно обещало эпический размах. Колонна из тысяч автомобилей и домов на колесах будет выезжать каждый час небольшими порциями, чтобы избежать заторов и растянется на много миль. Мы договорились ехать вместе с Леми, моим знакомым по Нойсбриджу, Сан-Францискому хакерскому пространству, точнее сказать, технологическому клубу, где я частенько бываю. Мы с ним не очень хорошо знакомы, но знаем, где стоит его лагерь, и договорились, что в 7 часов утра приедем с вещами к его машине и поможем упаковаться. Встать в такую рань будет нелегко, но у меня есть секретное оружие, которое и составило мой вклад в фестивальную экономику подарков. Кофе холодной заварки. Вы наверняка пили горячий кофе, и в руках опытного мастера этот напиток имеет изумительный вкус. Но беда в том, что приготовить кофе правильно – одна из самых непростых задач на свете. Даже с великолепными зернами прекрасной обжарки на замечательном оборудовании легко допустить ошибку. Неправильно смолоть, чуть перегреть, немного передержать, и чашка будет полна горечи. Кофе насыщен разнообразными кислотами и в зависимости от тонкости помола, степени обжарки, температуры, метода приготовления, есть риск чрезмерно экстрагировать кислоту и зерен или перегреть. И тогда они окислятся и вы получите несъедобную бурду, которую подают в Пончиковых или Старбаксе. Но существует и другой способ. Если заварить кофе холодной водой, вы извлечете из него только самые сладкие кислоты, самые тучие ароматы с нотками шоколада и карамели, те которые в них благоприятных условиях испаряются при кипении или дают кислый привкус. На первый взгляд кажется, что заварить кофе холодной водой невозможно, однако на самом деле этот способ очень прост. Только так можно приготовить чашечку или целый кофейник превосходного напитка. Надо смолоть кофе крупным помолом с крупинками величиной примерно с морскую соль, Положить в банку, залить вдвое большим объемом воды и герметично закрыть. Сильно встряхнуть и оставить на ночь в прохладном месте. Я укладывал банку в пакет-холодильник со льдом из ледяного лагеря для термоизоляции, заворачивал всю конструкцию в пузырчатую пленку. Утром процеживаете через воронку с бумажным фильтром. Получается кофейный концентрат. Можете разбавлять его холодной водой по вкусу. Лично мне нравится пропорция один к одному. Если хотите, можно добавить льда. У холодно заваренного кофе изумительный вкус. И главное, его невозможно испортить. Например, в эспрессо все крупинки должны быть одинакового размера, иначе горячая вода, проходящая под высоким давлением, вызовет появление трещин в прессованном брикете. И тогда часть кофе будет недоэкстрагирована, а остальное переэкстрагировано. Но для холодной заварки крупинки могут иметь любой размер. Не шучу, можете молоть его хоть каменным топором. А в отличие от капельного кофе, который при слишком долгом воздействии моды станет кисло-горьким, кофе холодной заварки будет с каждым часом становиться все вкуснее и вкуснее и насыщаться кофеином. Холодное заваривание в банке – это, пожалуй, самый простой известный известный нам вселенной способ приготовления кофе, если, конечно, вы не против подождать до утра. В результате получается такой вкусный, такой крепкий кофе, которого вы еще не пробовали. Единственный недостаток – его довольно трудно очистить от гущи. Но не пожалев немного денег, вы можете приобрести различные устройства. От простой и дешевой кофеварки Тоди до сложной в японском стиле капельной системы из выдувного стекла ручной выработки, похожей на прибор из лаборатории безумного ученого. Но по большому счету для приготовления чашечки превосходного реактивного топлива Методом холодной заварки требуется банка, завинчивающаяся крышкой, вода, кофе, да что-нибудь для процеживания. В Новом Орлеане уже давным-давно готовят холодный кофе таким способом, но по непонятным причинам он не получил широкого распространения. Всю неделю я циркулировал по Плае с большим термосом холоднозаваренного концентрата и наливал по чашечке всем желающим или нуждающимся. И каждый угостившийся был потрясен дивным ароматом. Забавно было смотреть, как человек впервые осторожненько отпивает глоток холодного кофе, потому что на вид и на запах он очень крепкий, а любители кофе давно привыкли считать, что крепкий равносильно горький. Но стоит первым каплям попасть на язык, как кофейный аромат просачивается в глубину горла и заполняет синусовые полости, и ваш нос громко заявляет. Это очень-очень крепко. Аромат вправду крепкий, но в нем нет ни намека на горечь, словно кто-то взял чашку кофе и убрал из нее все, что хоть немного портит восхитительный вкус, оставив лишь чистую, мощную кофейную эссенцию, объединившую в себе все самые тонкие и неуловимые ароматы — цитрус, какао, чуть-чуть кленового сиропа, наложенные на яркий привычный кофейный вкус, который вы хорошо знаете и любите. За неделю я обратил в культ холодного кофе не меньше дюжины человек, и единственной сложностью было помешать Энжи выпить все, что я не успел раздать. Зато утром последнего дня у нас будет огромный запас реактивного топлива. Хватит и на сборы, и на исход. Перед сожжением храма я высыпал в банку все остатки кофе. Если мы выпьем хоть половину, то организаторам исхода придется в перерывах между волнами выпускать нас на плаву, чтобы мы, побегав кругами, выплеснули избыток энергии. Размышляя об этом, я снял термос с пояса и встряхнул. «Хочешь волшебного кофейного сока?» «Угу». Энджи взяла у меня фляжку и приложилась. «Оставь немного мне». Я отобрал у нее фляжку и допил последние несколько глотков. После глубокого транса, испытанного при виде горящего храма, мне хотелось найти какой-нибудь лагерь с подушками и свернуться калачиком на мягкой груди. Однако фестиваль близился к концу, и в эту последнюю ночь я собирался танцевать до утра, поэтому нуждался в ракетном топливе. Опустив фляжку, я сразу заметил Машу и Зеба. Они шли рука об руку на негнущихся ногах с каменными застывшими лицами. Во мраке ночи до них было метров пятьдесят, и поначалу мне подумалось, что после всех необычных событий этого вечера они погрузились в состояние глубокого спокойствия. Но вскоре убедился в своей ошибке. За ними по пятам шли двое крупных мужчин, в вязаных в шапках, таких же, как у Кэрри Джонстон или ее близнеца. Их лица были скрыты под серыми шарфами, хотя пыльная буря давно закончилась. Толпа слегка расступилась, и я заметил, что одеты они тоже, как Кэрри Джонстон. В такие же полувоенные кители, мешковатые штаны и высокие черные ботинки. Что-то еще в них по-нехорошему цепляло глаз. И я не сразу понял, в чем дело, но потом дошло. Они же темнушники. Ни электролюминесцентной проволоки, ни фонариков. И, кстати, Зяпы и Маша тоже погрузились в полную тьму. Я увидел эту страшную картину лишь мельком и, по большей части, восстановил потом по памяти. А тогда я сразу сорвался с места, схватил Энджи за руку и потащил сквозь толпу. Эта сцена зацепила меня за живое, и хоть я сильно недолюбливаю Машу, все равно хотел понять, чего хотят эти двое громил от нее и зеба. И пока мы проталкивались, глубины моего разума уже приняли сочинять правдоподобную историю, в которой все складывалось хорошо. Это, наверное, вообще не они. У тех мужиков под одеждой спрятана L-проволока, но они ее не включают, потому что экономят батарейки. Если я расскажу Энджи об увиденном, она меня обзовет параноиком. Та четверка уходила все дальше в темноту открытой плаи. От толпы кто-то отделился и пошел следом за ними. Это была Кэрри Джонстон. Мимо проехал автомобиль-мутант с огнеметом, разгонявшим ночную тьму огненными шарами. И в оранжевом свете пламени я отчетливо разглядел ее профиль. Сомнений не осталось. «Это точно она!» Крутила головой стороны в сторону в плавном, настороженном ритме. Точно так же в телерепортажах ведут себя охранники и спецслужб, тенью сопровождающие президента. Энжи что-то говорила, но я ее не слышал. Выдернула у меня руку, и я отпустил, потому что узнал Кэрри Джонстон. Понимал, что Зеп и Маша очутились в ее лапах. «Мне уже доводилось побывать там. И же тоже. Я хорошо знал, каково им придется, и решил, не допущу, чтобы ей в лапу попался еще хоть один человек. Все пятеро уже исчезали в ночной мгле. Я ринулся за ними, подталкивая сквозь толпу, наступал на чьи-то ноги, перепихивал локтями, но и пусть. Мне вслед летели ругательства, но я не обращал внимания. Поле зрения из до узкого туннеля, в конце которого маячила Кэрри Джонстон. Я пошарил по поясу с инструментами, нащупал термос, сделанный из тяжелого металлического сплава, Весил он немного, но я изо всех сил врезал кому-то по затылку. Удар был чувствительным. Я метил в Кэрри Джонстон. Из груди рвался какой-то невнятный, бессловесный крик. Начался он тихо, в полголоса, но быстро перерос в звериный рев. не даже не рев. Боевой клич. Много лет эта женщина преследовала меня в самых страшных снах. Издевалась надо мной, унижала, ломала. А теперь на моем месте окажутся другие. Им предстоит вытерпеть то же самое. Я видел ее перед собой и понимал, что могу делать все, что захочу. Какой-то чел на пляжном велосипеде чуть не врезался в меня, но в последний миг свернул и упал прямо передо мной, оцарапав лодыжку. Я даже не притормозил. Наоборот, перескочил через велосипед и рванулся бегом. Никогда еще я так не бегал. Несся так, что ноги едва касались земли. Вдруг не успел я сделать еще шаг. Передо мной разверзлись врата ада. Ночь окрасилась оранжевым огнем, что-то громыхнуло. Жгучая волна жара, грохота, ветра взметнула меня в воздух и швырнула лицом вниз в гипсовую пыль. На миг меня, да и всех нас, оглушила. Потом я кое-как перекатился на спину и встал. Из носа текла кровь. Я поднес к нему руку, провел по губам. Они онемели и ничего не чувствовали. Мелькнула далекая, словно со стороны, отстраненная мысль. Кажется, лицо расквасил. И та же самая отстраненная частичка разума упрекнула меня за то, что нарушаю правила первой помощи, шевельнувшись сразу после травмы. Даже если я не повредил позвоночник и не словил сотрясение мозга, все равно двигаться было нельзя, ведь могло случиться, что я сломал какую-нибудь мелкую кость, и она еще не успела послать болевой сигнал, а я, вставая на ноги, невольно сдвину ее с места. Я велел этому внутреннему голосу заткнуться отчетливо помню как говорил ему отвяжись не до тебя словно отгонял надоедливую собачонку чтобы там не взлетела на воздух окрасив небо в оранжевый цвет и наполнив ночную тьму жаром ветром и грохотом наверняка к этому причастна кэрри джонстон это входило в ее план поимки Зебы и маши в этом я не сомневался знал наверняка но не так как пример зная свой адрес выучив его наизусть А путем логических умозаключений, как, например, все мы знаем, что мяч, подброшенный вверх, упадет обратно, иначе и быть не может. Сквозь ночную тьму я снова помчался в ту сторону, куда скрылась Маша, Зеб и Джонстон, со своими громилами. Бежал слегка прихрамывая, потому что правое колено стало громко возмущаться. Ему я тоже велел заткнуться. Их нигде не было видно. Еще бы. Без L проволоки они легко превращались в невидимок. Чтобы затеряться в темноте, достаточно быстрым шагом пройти сотню метров по в любую сторону. Наверняка у них есть приборы ночного видения и всякие супершпионские устройства, с которыми легко играть со мной в кошки-мышки. Они, если захотят, запросто увильнут от встречи со мной. Точнее, если захочет она. Кэрри Джонстон могла бы прикончить меня, не моргнув глазом. И ее головорезы тоже. Они закаленные вояки, а я... Тощий девятнадцатилетний мальчишка из Сан-Франциско, чью последнюю драку прекратила миссис Бипуджи, воспитательница детского сада, строго приказав отдать игрушечного Элма маленькому Мэнни Эрнандесу. «Но сейчас я не думал отступать. У меня важное дело. Я не трус и не собираюсь отсиживаться в стороне, ждать, пока всю работу за меня сделают другие». Поэтому ринулся во тьму. Они как землю провалились. Я окликал Зеба и Машу по имени, кричал, пока не охрип. Бегал взад-вперед, и вдруг... На бегу со мной поравнялась Энджи, крепко схватила за руку и потащила в медицинский лагерь. Там уже выстроилась немаленькая очередь из желающих попасть на осмотр к врачам, медсестрам, фельдшерам. Медики со всего фестиваля стекались к полевому лазарету, чтобы помочь беднягам, пострадавшим в величайшей катастрофе за всю историю Бернингмен. Взорвавшийся автомобиль... Его называли «октотанком», начинал свою жизнь мощным траншейным экскаватором. И в нынешней инкарнации сохранил огромные шасси и гусеницы. Команда механиков, сделавшая своей базой заброшенный склад в Сан-Бернардино, сняла с машины все остальное и аккуратно выдрузила сверху карнавальную повозку в виде осьминога. Вы наверняка видели такие повозки. В разных местах их называют то «пауком», то «шварцкопфовым монстром», то «полипом». К основе приделываются шесть или больше суставных щупалец, на концах которых устраиваются вагончики для седаков, иногда просто кресла с защитным брусом, иногда полноценные закрытые конструкции. Разработчики здешнего мутанта-мобиля пошли еще дальше, установили на крыше каждого вагончика огнеметы и подключили их контроллером Ардуино, под управлением которых пламя вырывалось хитроумными очередями. Горючая для всех огнеметов поступала из одной и той же огромной цистерны, установленной на боку октатанка, но на каждом из них особый механизм добавлял в топливо соли разных металлов, и эти примеси при сгорании окрашивали пламя в различные яркие цвета. Когда октатанк двигался, вагончики раскачивались и выстреливали в ночное небо столпами разноцветного огня, сплетавшимися в хитроумные мандалы. Зрелище было грандиозное. Но потом конструкция взорвалась. К счастью, топливная канистра уже наполовину опустела, иначе взрыв наделал бы куда больших бед. Не только сшиб с ног меня и сотни других бедолаг, но и спалил бы весь лагерь дотла. Каким-то чудом никого не испепелило. Хотя пара десятков человек получили серьезные ожоги и были отправлены самолетом в Рину. Создатели «Октатанка» были люди основательные и вдумчивые, Они снабдили свое творение тройной системой безопасности и в качестве последней защитной меры сделали стенку цистерны по наружному нижнему обуду очень тонкой, чтобы в случае взрыва вся энергия пошла в землю, а не на водителей или седоков. Взрывная волна прокинула могучую машину, проволокла по земле, сломала два щупальца, но пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности и отделались царапинами до пары переломов. По сравнению с другими ранеными, толпившимися в медицинском лагере и вокруг него я пострадал не так уж сильно. Сломал нос, рассадил лоб, сильно прокусил губу, пришлось наложить три шва. Растянул колено, а голова болела так, словно внутри работал отбойный молоток. Мы с Энджи сидели возле медицинской палатки, прислонившись спинами к чьему-то дому на колесах. Дама в ковбойской шляпе из розового меха и блестящем корсете, оказавшейся медсестрой, велела мне не уходить Далеко. Мол, надо проследить, не появятся ли симптомы сотрясения мозга. Мне не сиделось на месте. Но Энджи прикрикнула на меня, обозвала болваном и велела не спорить. Мы не сразу смогли разобраться, что же произошло. В момент взрыва мы смотрели в другую сторону от октатанка. Невысокая Энджи, пытаясь меня догнать, затерялась в гуще рослых фигур. Отчасти поэтому она и не пострадала. Когда грохнул взрыв, ее швырнуло в самую середину людской массы. Выбравшись наружу и убедившись, что тем, кто очутился внизу, оказывается помощь, она побежала искать меня, а я бегала во тьме, высматривая Машу, Зеба и тех громил. Поэтому мы услышали всю историю лишь в лазарете, из вторых и третьих рук. Высказывались самые безумные теории, и каждый спешил возложить вину на департамент машин-мутантов, который сертифицировал все арт-мобили на Плае. Но механики и пиротехники, работавшие в нем, были лучшими из лучших. Неужели они могли упустить какой-либо серьезный изъян в конструкции октатанка? Вряд ли.